Я не сломаюсь. Я спускалась буквально на трясущихся ногах. Каждую секунду напоминала себе о том, через что мне пришлось пройти и что я должна быть сильной. Спускаюсь, и с каждым пройденным этажом сердце стучит всё сильнее. Сейчас я его увижу. Сейчас он мне скажет, что всё было не так, как я поняла, а затем он меня поцелует, и я сломаюсь. Я снова ему поверю и позволю везти домой. Боже, как же я хочу домой. Мне даже уже не кажутся те дни одиночества, когда я его ждала с работы такими уж жуткими. Потому что в тот момент у меня была надежда, что он придет. Рано или поздно он придет, и я его увижу. А сейчас у меня ничего нет. И вот сейчас я увижу его, и от этого разговора будет зависеть многое. Либо мы с ним снова будем вместе, либо наши пути разойдутся навсегда по спине ползёт липкий пот чувствую себя так ужасно в груди всё сжимается а если я что-нибудь сделаю не так ляпну что-то такое о чём потом буду жалеть он стоял возле машины и курил я давно не видела чтобы он курил сейчас он затягивался и мне на миг показалось что это чертовски сексуально не знала что ты снова куришь Признашу я, пытаясь всеми силами не показывать своего волнения. Я не курю и изредка балуюсь, когда очень сильно нервничаю. Он демонстративно идёт к урне и выбрасывает недокуренную сигарету. Ты хотел поговорить? Я опускаю глаза, чтобы избежать зрительного контакта. Боюсь, он снова начнёт применять свой гипноз. Может быть, присядем в машину? Он подходит и открывает мне дверь, приглашая сесть. У меня вроде бы выбора уже нет. Да и лучше будет разговаривать внутри. Мы сидим и молчим. Он сверлит меня взглядом, но я отвернулась и смотрю на улицу. Жду, что он скажет. Чёрт, почему он молчит? Котоночек, у тебя есть совесть. Ты знаешь, сколько нервов мне вымотало за всё то время, что мы с тобой вместе. Начинает он издалека. Нет. Даже не догадываюсь. И сколько же, недовольно ворчу я, резко повернувшись к нему и пристально смотря ему в глаза. Много, малышка, много сочувствую, представляю, как тебе было сложно. Но больше тебе не придётся так сильно страдать. Иронично признашу я, я откуда только во мне берётся это? Видимо, я слишком долго жалел с ним и общалась. перенимает эту форму общения. Котёночек. Он берёт меня за руку, но я резко вырываю её. Послушай меня. Произошла чудовищная ошибка. Я не должен был приводить домой Юлию. Я, конечно, подозревал, что ты будешь ревновать. Но что ты так сильно психанёшь? Это для меня было настоящим сюрпризом. Зачем ты вообще её привёл? Хотел надо мной поиздеваться? Я снова резко поворачиваюсь и смотрю в глаза. Я хотел, чтобы ты видела, с кем я общаюсь, когда задерживаюсь после работы. Чтобы ты видела, что у меня чисто деловые контакты с этой женщиной и чтобы не ревновала. А ты всё восприняла по-другому. Ты её привёл в наш дом, чтобы я привыкала, что ты будешь там с какой-то женщиной тусоваться по ночам и перестала ревновать? Я снова отворачиваюсь от него. Ничего тупее никогда не слышала. как бы придумать что-нибудь получше для своего оправдания котёночек мы с Юлией просто друзья и партнёры мы объединяем усилия чтобы стать одной большой командой я вынужден буду с ней часто видеться в обществе и мы должны будем с ней изображать пару чтобы у репортёров и прочих заинтересованных не было лишних вопросов изображать пару ты это мне хотел сказать в тот день Меня уже несёт, и я готова взорваться от злости. Кстати, я видела, как вы целовались в машине. Это тоже было на публику? Кто вас там видел, кроме меня? Котёночек, это был просто дружеский поцелуй. У меня с Юлей нет ничего. Ты же знаешь, мне нужна только ты, моя маленькая, дикая, капризная кошечка. Он пытается меня обнять, но я снова его отталкиваю. Ты поступил со мной очень подло. Ты бросил меня и ушел с ней, а потом не писал и не звонил. Мне уже сложно сдерживать слезы и обиды. Я начинаю схлипывать. Еще чуть-чуть и могу разрыдаться. Давай разберемся. Ты приравновала меня к женщине, с которой я просто дружу и которую я привел, чтобы специально с тобой познакомить. Николас говорит таким спокойным тоном, Словно всё было именно так, как он сейчас рассказывает. Но ведь было всё совсем иначе. Когда он тогда пришёл, он думал, что я сплю. А потом вообще выпроводил меня, попросив не мешаться. Мне вот интересно, то, что он сейчас говорит с таким убедительным лицом. Он сам в это верит или пытается переписать историю для меня? Чёрт. Но ну как же приятно слышать его ложь. Она просто льётся, словно музыка для ушей. Я хочу верить ему, верить каждому его слову и слушать бесконечно. Что ты планируешь дальше делать? Ты вообще думала, что если тебя выгонят из университета, то ты профукаешь своё будущее? Я переведусь в другой универ, найду что-нибудь здесь, в Питере. Как у тебя всё просто? Взяла и перевелась. Когда ты собираешься этим заняться? В ближайшее время. Я пускаю лицо, чтобы он не видел моих слёз. Малышка, если ты хочешь расстаться, то просто скажи. Я тебя пойму. Если я тебе надоел или тебя потянуло на разнообразие, да иди ты, знаешь куда. Какое разнообразие? Только не надо сейчас выставлять меня виноватой в нашем разрыве. А кто виноват? Если ты ведёшь себя как маленький ребёнок, Хотя тебе уже 20 лет. Мы оба молчим. Не знаю, что сказать. Никола снова берёт мою руку в своей ладони. Я чувствую, как он дрожит. Боже, мой нежный, любимый парень. Он совсем рядом. Я так по нему скучаю каждую минуту. Мне его так не хватало. Может, я действительно зря спешала? Может быть, он говорит правду, а я всё восприняла не так? Ведь он приехал ко мне, Бросил все свои дела и примчался. Значит, работа для него не так важна, как наши отношения. Я хочу знать правду. Я внимательно смотрю в его глаза. Ты с ней спал? Черт, малышка, мы в тот день поехали в бар. Выпили, я очень сильно траванулся. Почти сутки провалялся, и меня жутко выворачивало наизнанку. Честно, я не мог не то что позвонить, я вообще не соображал. Почему не вернулся тогда домой? Юля отвезла меня к себе и выхаживала. Но у нас с ней ничего не было. Она может подтвердить, что мне было плохо. И ты мне ни разу не изменял ни с кем все эти два года? Так? Я еще пристальнее смотрю на него, и в этот момент он как-то странно отводит взгляд. У меня просто пропадает дар речи. Я смотрю на него. Я не могу понять, почему он не отвечает. ты занимался сексом с кем-то ещё, пока мы жили вместе? Снова задаю вопрос еле слышно. Ну, знаешь, котёночек, я мужчина, а мужчинам иногда нужно разнообразие. Но поверь, никаких серьёзных отношений ни с кем за это время у меня не было. Только секс и ничего больше.